Микула Селенинович Ранним утром, ранним солнышком, собрался Вольга брать дани подать из городов торговых Гурчевца до да Ореховца. Села дружина на добрых коней, на каурах-жеребчиках, и в путь отправилась. Выехали молодцы в чистое поле, в широкое раздолье, и услышали в поле пахаря. Пашет пахарь в поле посвистывает, лемехи по камешкам почирикивают, будто пахарь где-то рядышком соху идет. Едут молодцы к пахарю, едут день до вечера, они могут до него доскакать. Слышно, как пахарь посвистывает, слышно, как сошка поскрипывает, как лемешки почирикивают, а самого пахаря и глазом не видать. Едут молодцы другой день до вечера. Также же все пахарь посвистывает, сошенька поскрипывает, мешки почирикивают, а пахаря нет, как нет. Третий день идет к вечеру, тут только молодцы до пахаря доехали. Пашет пахарь, понукивает, на кобылку свою погукивает. Борозды кладет, как рвы глубокие, и земли дубы вывертывает, камни вулуны в сторону отбрасывает. Только кудри у пахаря качаются, шелком по плечам рассыпаются. А кобылка у пахаря не мудрая, а саха у него клиновая, гужи шелковые. Подивился на него, Вальга, поклонился пахарю. — Здравствуй, добрый человек в поле трудничек. — Здоров будь, Вальга Всеславьевич. — Куда путь держишь? — Еду в города, гурчевец да реховец, собирать с торговых людей да не подати. Эх, Вальга Всеславиевич, в тех городах живут все разбойники, — Дерут шкуру с бедного пахаря, собирают за проезд по дорогам пошлины. Я поехал туда соли купить, закупил соли три мешка. Каждый мешок сто пудов. Положил на кобылку серу и домой к себе направился. Окружили меня люди торговые и стали брать с меня подорожные денежки. Чем я больше даю, тем им больше хочется. Рассердился я, разгневался». Заплатил он шелковую плеткою, ну, который стоял, тот сидит, а который сидел, тот лежит. Удивился Вальга, поклонился пахарю. — Ай же ты славный пахарь, могучий богатырь! Поезжай ты со мной за товарища. — Что ж, поеду, Вальга Всеславьевич, надо им наказ дать, других мужиков не обижать. Снял пахарь сахи гужи шелковые, распряг кобылку серую, сел на нее верхом и в путь отправился. «Проскакали молодцы полпути», — говорит пахарь Вальге Всеславьевичу. «Ох, неладное дело мы сделали, в борозде соху оставили. Ты пошли, молодцев, дружинников, чтобы сошку из борозды выдернули, землю бы с нее вытряхнули, положили бы соху под ракитовый куст». Послал Вальга трех дружинников. «Вертят сошку они так и сяк, они могут сошку от земли поднять». «Послал Вальга десять витязей». Вертят сошку они в двадцать рук, они могут с места содрать. Тут поехал Вальга со всей дружиной, тридцать человек без единого облепили сошку со всех сторон, поднатужились, по колено в землю ушли, а сошку и на волос не сдвинули. Слез кобылки тут пахарь сам взялся за сошку одной рукой и земли ее выдернул, из лемешков землю вытряхнул, подхватил да и махнул за ракитовый куст. Полетела саха до облака, упала саха за ракитовый куст, в сырую землю по рукоятке ушла. Дело сделали, и поехали богатыри дальше, путем дорогую. Вот подъехали они под Гурчевец до Ореховец, а там люди торговые и хитрые, как увидели пахаря, подсекли бревна дубовые на мосту через речку Ореховец, чуть зашла дружина на мост, Подломились бревна дубовые, стали молодцы в реке тонуть, стала гибнуть дружина храбрая, стали кони-люди на дно идти. «Рассердились» — Вальга с Микулой. «Разгневались, хлестнули своих добрых коней в один скок, в реку перепрыгнули, соскочили на тот бережок, да и начали злодеев чествовать. Пахарь плетью бьет — приговаривает». — Эх, вы жадные люди торговые, мужики, города хлебом кормят, медом поют, а вы соли им жалеете. Вольга палицей жалует за дружинников, за богатырских коней. Стали люди гурчевецкие каяться. — Вы простите нас за злодейство, за хитрости. Берите с нас дани подачи, и пускай едут пахари за солью, никто с них гроша не потребует. Взял Вольга с них дани подади за двенадцать лет и поехали богатыри домой. Спрашивает пахаря Вольга Всесланьевич, ты скажи мне, русский богатырь, как зовут тебя, величают по отчеству? Поезжай ко мне, Вольга Всеслаевич, на мой крестьянский двор. Так узнаешь, как меня люди чествуют? Подъехали богатыри к полю. Вытащил пахарь сошеньку, распахал широкое полюшко, засеял золотым зерном. Еще заря горит, а у пахаря поле колосом шумит. Темная ночь идет. Пахарь хлеб жнет, утром вымолотил, к полудню вывел, к обеду муки намолол, пироги завел. К вечеру созвал народ на почестен пир. Стали люди пироги есть, брагу пить да пахаря похваливать. Ай, спасибо тебе, Микула Селенинович.